Часть вторая. Каэлия. Бьёрд и окрестности. Территория южного питомника. 581 год с начала правления Вильяма 1. Август. Глава 20. Зал прилета в аэропорту Бьорда был шумным, душным и людным. Разница залом для вип-персон поражала. Здесь не работал климат-контроль, на эскалаторе мне попытались отдавить ноги, и даже присесть было некуда. Я сперва растерялась, но потом в глаза попался громадный баннер «Добро пожаловать в Каэлью» с девочкой и песочным замком на пляже. Герой мемов, своего рода местная достопримечательность. С ним даже принц фотографировался, чтобы тоже стать героем мемов. Все дело было в замке. Миниатюрной версии королевского дворца, который, как известно, возвели в скелете последнего повелителя драконов. Очень патриотичная получилась девочка. А умельцы в соцсетях дорисовали ей кровь на руках, и трупы родителей на заднем плане. К песочному замку скелету как раз подходило. Под этим баннером мы с одногруппниками, которых тоже распределили на практику в Южный питомник, договорились встретиться. Риту, нашу старосту, активистку, спортсменку и просто красавицу, было легко узнать по огромному чемодану. Он был убийственно розовый, и с неё ростом. Рита тоже была розовая. Розовый льняной комбинезон, розовые кеды, и даже ее волосы были розовыми. Обалденно выглядишь, сказала я, когда мы обнялись. Рита широко улыбнулась. Скажи, отпуск в Штальсберге прошел не зря. Эх, Элька, ты зря не поехала! Там такие! Эля, я боюсь! перебила Инга, умудрившись заглушить шум вокруг. Спаси меня, я не хочу! Она наоборот была вся зеленая. Не из одежды, или, не дай бог, волос. Ведь Инга у нас консерватор, носит классические костюмы, обычно черные, и мода не ее конек. Просто выглядела так, словно ее вот-вот стошнит. Рита закатила глаза. «О, господи! Инга, хватит, я пошутила! Драконы не едят людей!» ну во всех историях, и мы же на лекциях п -п проходили! А -а -а, не хочу, не хочу, не хочу!» Я обняла ее, шепча, что все будет хорошо. «И современные драконы полукровки. Они сами почти люди и точно-точно не едят человечину». «Тобой подавится, бросила Рита. «Кто с таким настроем на практику едет? Совсем уже?» Я посмотрела на нее из-за плеча вздрагивающей Инги. «А Свена еще нет?» Рита кивнула куда-то влево. «Как обычно, делает вид, что он не с нами». «Эль, где твой багаж? Еще не получила?» Я похлопала по своей поясной сумке от Латегу, цвета хаки, хит прошлого сезона. Лимитированная коллекция, еле на сайте урвала. «У меня все тут». «В смысле?» Но тут Инга зарыдала. Громко, истерично и не отпуская моей руки. Пришлось сесть вместе с ней на корточки и долго убеждать, что драконы — это совсем-совсем не страшно. И нет, ее точно не отправят к огненным. Скорее всего, ей достанутся земляные. А они спокойные, уравновешенные и никогда не нападают первыми. К тому же, как дракон может напасть, если он запечатан? Не запечатаны же только дети. А Инга ведь не боится детей, правда? Рита постучала меня по плечу. «Опаздываем! Хватай эту истеричку и пошли! Свен! Да чтоб тебя! Ты где, Свен?» Инга цеплялась за меня, как за спасательный круг. Когда я выпрямилась вместе с ней и огляделась, Свен уже стоял рядом, как обычно, спокойный, отстранённый и одетый, словно очень маргинальная личность, в майку и спортивные брюки, на два размера больше, тоже цвета хаки, как и у меня. Кожаная барсетка смотрелась в таком ансамбле неестественно. Свен поднял ее и помахал мне. «Привет, Эль!» «Спасибо!» — Рита толкнула свой чемодан, и тот уверенно покатился к дверям. «Ну чего стоим? Вперед, нас уже ждут! А вы давайте свой багаж ищите!» «Ого! Весь багаж и правда был в моей поясной сумке. Вместе с гиперуменьшителем, как и у Свена в его барсетке, которую я ему подарила после окончания сессии». Инга вытерла слезы, подхватила свой чемодан, чуть менее объемный, чем у Риты, и подстроилась под мой шаг. «Зачем они вообще заставляют нас проходить эту практику, если я никогда работать с драконами не буду?» Я поймала за локоть Свена и взглядом показала на сумку Риты, мол, помоги. Свен поморщился и демонстративно отвернулся. Впрочем, помощь Рите как будто не требовалась. Ее чемодан словно жил своей жизнью. По крайней мере, из дверей аэровокзала он выкатился куда быстрее самой Риты. Я обернулась к Инге. «А вдруг будешь? Может, тебе понравится?» «Ни за что! Они чудовища, монстры! Я не хочу!» Я снова посмотрела на Свена. Тот пожал плечами. «Что? Я с ней согласен. Мои сестры вели себя примерно так же, когда я уезжал. Они бы мне место на кладбище присмотрели, если бы не вспомнили, что драконы после себя так или иначе оставляют лишь пепел. И ещё я не понимаю, зачем девушек отправляют к драконам. Это же противоестественно». Инга вздрогнула и еще сильнее побледнела. «Свен, ну зачем ты так?» Инга, милая, про пепел он пошутил. Не бойся. Да, Свен. Вот что бывает, когда весь курс прогуливает драконоведение, а потом списывает у меня. Инга, драконы чувствуют страх. Если ты так и в питомнике будешь себя вести. Свен, нас действительно ждали. Военный внедорожник на бесплатной парковке смотрелся внушительно. Другие машины в Бьёрде почему-то почти не было каров, объезжали его аккуратно и по широкой дуге. Столичная академия поинтересовался мужчина в форме с логотипом южного питомника, оглядывая нас одного за другим. Судя по выражению лица, увиденное ему не нравилось. «Мамочки!» — прошептала Инга куда-то мне в плечо. Свен, очевидно, счел, что отвечать ниже его достоинства, я огляделась. «Да, вон там наша староста». Два розовых пятна метались друг за другом по стоянке метрах в ста от нас. Рита тщетно пыталась поймать свой чемодан. «Документы у нее она сейчас подойдет. Из внедорожника вылез молодой парень, вряд ли намного старше нас. Он недовольно бросил мужчине. Снова одни девчонки. Зачем их отправляют к драконам? «Ваш сексизм такой ненавязчивый!» Не сдержалась я. Парень покачал головой. «Это не сексизм, а здравый смысл. Вы что-нибудь слышали про драконий гон?» Я нахмурилась, а Инга всхлипнула. Похоже, она слышала. «Они обсудят это со своим куратором, Ларс», — сказал мужчина. Я отошёл в сторону, потому что Рита, наконец, до нас добралась, и ее чемодан чуть не въехал прямо в открытую дверь внедорожника. Настройка опять сбилась», — пробормотала Рита, поймала недовольный взгляд парня, фыркнула и также взглядом послала его куда подальше. Потом повернулась к мужчине. «Вы нас сопровождаете». Дальше последовала быстрая проверка документов. Затем... «Все средства связи, включая коммуникаторы и планшеты, немедленно должны быть выключены и переданы мне». Мужчина вытащил из машины серый контейнер для техники. Немедленно планшет сдал только Свен. Мы же, включая Ингу, принялись строчить сообщения и проверять напоследок новостную ленту. Рита еще и сфоткалась с внедорожником. Она и с парнем пыталась сфоткаться, но тот вовремя нырнул в салон. Я написала Инару и отцу, что все в порядке. Отлично долетела». Проблем никаких, нас встретили, и все прекрасно. Отец и так, конечно, знал. За мной по-прежнему следили его телохранители. А Энару я на всякий случай сделала селфи, потому что он точно волнуется. Багажного отделения в машине не оказалось. Кондиционера тоже. Инга еще сильнее позеленела. Рита громко пожаловалась на некомфортные условия. Ей сидеть чуть не в обнимку с чемоданом, наверное, было невесело. «Скажите спасибо, что кресло есть!» — отозвался парень, севший рядом с мужчиной на водительское место. «Спасибо!» — не осталось в долгу Рита. Я устроилась рядом со Свеном. Тот немедленно отодвинулся настолько, насколько позволяло место в салоне. Я сделала вид, что не замечаю. А старцы трепетно относятся к личному пространству, и то, что у нас считается сексизмом, у них, особенно в среде аристократов, в порядке вещей. Ехать в машине было странно». Очень непривычно. Я не могла вспомнить, когда делала это последний раз. Наверное, в детстве. В столице тоже не все летали на карах. Но лично я — да. Или пользовалась велосипедом. В машине трясло, громко урчал мотор, из открытого окна дуло, а когда мы съехали с шоссе, стало еще и мотать во все стороны. Инга совсем позеленела. Рита покосилась на нее и уточнила, сколько нам ехать. Узнала, что два часа, и тоже позеленела. Я вжалась в спинку кресла и закрыла глаза. Голова кружилась. Прошлой ночью я почти не спала, потому что Инар снова сходил с ума. Он все время был не в себе с тех пор, как узнал, что практику в питомнике никак нельзя отменить. А узнал он это, разумеется, не от меня. Это был бы не Инар, если бы он просто взял и объяснил, что его волнует. Мне он сказал «Эля, я не хочу тебя расстраивать». И вот он меня не расстраивал. Со мной он был очень милым, любезным. Так старался быть идеальным, что от этого голова шла кругом. Только честным он со мной не был. «Инар позвонил отцу и напугал, что в питомнике меня, если не убьют, то наверняка изнасилуют, ведь там повсюду драконы, и это ужасно, господин Стерн, вы даже не представляете, насколько!» Отец действительно не представлял и за разъяснениями отправился ко мне. «Что, правда ужасно?» После этого у нас с Инаром случилась первая за месяц ссора. Он признал, что драконы в питомнике в целом безопасны. «Но, Эля, ты не понимаешь, тебе туда нельзя!» Потом они с отцом еще раз побеседовали, и Инар смирился с тем, что поехать на практику мне все-таки придется. По распределению в Южный питомник. Ура! Именно там Инар и воспитывался. Я считала это большой удачей. Во-первых, Южный питомник славился своей лабораторией и был очень престижным местом работы. Чтобы туда попасть, драконы-веды убить были готовы, да и артефакторов отправляли только лучших. Если все пройдет хорошо, положительный отзыв от куратора даст мне в будущем обалденные преимущества на собеседованиях вообще везде, даже на работе, не связанной с драконами. Во-вторых, в южном питомнике родился Иннар. И мне, разумеется, было интересно посмотреть на место, где он вырос. В-третьих, моим куратором должен был стать Эрик Кофтер, сослуживец моей бабушки. Меня он когда-то носил на руках, дарил кукол и леденцы, а я его называла «дядей». В общем, он был другом семьи и поддерживал с нами связь даже после бабушкиной смерти. Отец специально с ним созвонился, чтобы узнать, что меня ждет. Ничего страшного. Инар зря паниковал. Дядя Эрик обещал устроить мне практику мечты, не нагружать работой и вообще: "Элька, приезжай, мы очень тебя ждем. Эль, это что? тихо спросил вдруг Свен, взглядом показывая на мою шею. Я поморщилась. Ничего, порезалась вчера. А похоже на укус. Да ну брось. Укусом оно и было. Инар отыгрался напоследок. И тут Инга перестала изображать полутруп, распахнула глаза и драматичным шепотом объявила на всю машину. «Эля, это у тебя помолвочный браслет?» На меня уставились все. Даже как будто ритин чемодан. Он вопросительно вильнул в мою сторону. Я подняла правую руку с золотым браслетом. Его звенья напоминали чешую, а конкретно чешую Инара, но об этом мне стоило молчать. Рита хмыкнула. «И кто он?» Я загадочно улыбнулась. «Будь у нас планшеты, девочки уже потребовали предъявить фотографию, а так им оставалось только гадать. Впрочем, волновало это как будто одну Ингу, да и то не сам мой парень, а его наличие». «Ничего себе! Элю обраслетили!» все повторяла и повторяла она. «Мир уже не будет прежним». Свен еще раз внимательно посмотрел на мою шею, потом наклонился и шепнул на ухо и убила своего дракона я вздрогнула обернулась и покачала головой отправила в питомник нет и не собираюсь свен прищурился но больше ничего не сказал тем временем мы забирались все выше и выше в горы каэли и повсюду горы где не море на севере они высокие и богатые ископаемыми на юге больше похожи на зеленые холмы пологие, густо поросшие лесом на побережье они резко обрываются сменяясь песчаными пляжами Бьёрт славится своими курортами на весь мир. А еще красочной долиной водопадов, которую нам, увы, было не суждено посмотреть. Не доехав до нее, мы повернули на север. Дорога очень скоро стала узкой, неровной и постоянно петляла. По бокам сплошной стеной высились деревья. Один раз мимо проехала колонна велосипедистов и скрылась за поворотом. А мы продолжили подъем. Дышать было легко. За этот месяц я привыкла к горному воздуху. Дом бабушки, доставшийся мне в наследство, в нем мы с сынаром провели каникулы, располагался на севере Каэлии, в лесу предгорья, практически в полном одиночестве, что нас с драконом абсолютно устраивало. Воздух там был сладким. В разгар лета цвело всё, что только можно. Здесь, на юге, к привычной сладости примешивалась солёная горечь моря. Она чувствовалась даже в нескольких часах езды от берега. Очаровательно. Я надышаться не могла. Меня даже дорожная пыль не смущала. Тем более после того, как мы попали в полосу дождя, и стало прохладнее. А потом лес резко кончился, и начались знаменитые заливные луга, расхваленные во всех путеводителях по Каэлии. Огромные, плоские и разноцветные. Небо здесь было высоким и пронзительно синим. От ветра по траве шли волны, громогласно стрекотали сверчки, и яркое солнце слепило глаза даже в тени салона. «Интересно, есть ли здесь дичь?» пробормотал Свен с интересом, глядя в окно. «Какая дичь!» — усмехнулся парень-водитель. «У нас же драконы! Не чувствуете охранные заклинания, а, маги? Это контрольный полигон питомника. Так что никакой дичи! Посмотрите на небо! Здесь даже птиц нет!» Вокруг действительно было подозрительно пусто. «Почему?» Парень на миг отвлекся от дороги и обернулся к нам. «Съели?» Инга снова задорожала, даже Рита слегка побледнела. Свен со вздохом отвернулся от окна. «Жаль, такие угодья». А я вспомнила, как Инар однажды во время прогулки по лесу, не прекращая рассуждения о философии мудрецов драконии эпохи, поймал белку в прыжке и, не задумываясь, отправил ее в рот. Потом стыдливо извинялся и уверял, что больше так не будет. «Южный питомник встретил нас колючей проволокой, навороченной магической защитой. Мы со Свеном чуть из окна не выпали, пытаясь как следует ее рассмотреть». И до за серьёзным контрольно-пропускным пунктом. Нас проверили трижды. Потом разделили, заставили раздеться и снова проверили. Но уже через сканер с артефактом. В моем случае это было так. «Стойте ровно». «Да-да, сейчас». «Ух ты, какая формула!» «А это Астарская разработка или Штальсберг?» «Девушка, стойте ровно». «Да. А бумаги с ручкой у вас не найдется? Боюсь, если бы дядя Эрик заранее не замолвил за меня словечко, Я была бы записана в «опасные элементы» и, возможно, шпион. Как Свен, которого мы потом с Ритой в унисон выгораживали перед дежурным магом. Да, старец. Да, рассматривал плетение у сканера. Ну, увлекся, Ну, бывает. Свен при этом с видом оскорбленной невинности изучал формулы на бумаге, которую я все таки вытребовала. «Отправим к огненным», — решил дежурный. «Там его быстро дисциплине научат». Свен хмыкнул и выразительно посмотрел на меня. А к дежурному магу присоединился офицер, который снова проверил наши документы и объявил, что госпожу Стерн уже ждут у огненных драконов. Собирайтесь, машина у крыльца. Дежурный маг изменился в лице. «Девушку? Вы с ума сошли? У них же гон!» Офицер только рукой махнул. Маг уставился на меня так, словно провожал на тот свет. «Элька!» — прошептала Инга, и даже Рита посмотрела с сочувствием. Я пожелала им со Свеном удачи, забрала вещи и поспешила за еще одним офицером с нашивкой пламени на погонах. И снова был внедорожник, два часа пополудни и никакого обещания скорого обеда. А есть хотелось очень. Завтрак, приготовленный мне инаром, я съела еще в самолете. Офицера звали Оскар. Он оказался не намного старше, и мы быстро перешли на «ты». Ему было меня очень жаль. «Кому то так насолила в своей академии?» «В смысле?» «Ты девушка». Он окинул меня быстрым взглядом. «Хрупкая, красивая. и когненным. За что тебя так? Да ладно тебе, неужели все так плохо? И снова это загадочное у них сейчас гон. А это что? Оскар помолчал, помолчал, посмотрел на меня и наконец ответил: Это когда драконом без секса крышу сносит. А, -а что-то такое я и подозревала. Оскар остался недоволен произведенным эффектом. У нас распределение скоро. Так вот, старшие уже в том возрасте, когда... Ты понимаешь, им правда крышу сносят. Они даже когда загораются, стремятся к своим самкам. А ведь мы их в отдельном корпусе держим, под защитой. А тут девушка, красивая, без защиты. Неужели совсем не боишься? не я маг, а драконы магов не любят. Ха, Ха, да им плевать. Я посмеялась, и больше Оскар решил меня не пугать. Но когда мы добрались до очередного пропускного пункта, предупредил. «Если что, бей на поражение, не задумываясь, поняла?» Я легкомысленно кивнула. Южный питомник был разделен на четыре сектора, по виду драконов. Земляные, воздушные, водные и огненные рождались, воспитывались, изучались и умирали отдельно. У каждого сектора был свой верховный маг. Вместе четверо. Они составляли совет южного питомника, который созывался раз в месяц. Но обычных сотрудников это практически не касалось. Если ты работал у огненных, то, например, водных мог никогда и не увидеть. Так что с девочками и Свеном я попрощалась на целый месяц, до конца практики. На АКПП меня ждал новый провожатый, на этот раз маг-теоретик. Молодой, веснущий, очень нервный, в военной форме, манжеты и воротник, которые почернели, как будто обуглились. Форму здесь, кстати, специальной огнеупорной ткани, усиленной, помимо прочего, заклинаниями, «Носили все, и мне это тоже предстояло, как только заселюсь в общежитие и пообщаюсь с комендантом». «Эльвира Стерн?» Голос веснущатого мага слегка дрожал. Я улыбнулась. «Можно просто Эля?» Мы вышли во двор, очень напоминающий тюремный, как в фильмах. Пустое пространство, огороженное высокими стенами и колючей проволокой. Растений здесь не было, да и быть не могло. Полу каменная плитка, покрытая на человеческом плане краской с обозначениями «куда можно ходить, а куда нельзя», а на магическом — формулами, написанными «кровью». Мой провожатый двигался строго по обозначениям, и я невольно подстроилась под его шаг. Вокруг было пусто и ненормально тихо. Маг попытался представиться. «Меня зовут Лукас». Вот и все, что он успел сказать. Нас буквально оглушила сирена. С магом моментально произошли разительные перемены. Лукас посуровил, толкнул меня к стене, под защиту не то заклинания, не то каменного навеса, и приказал ждать здесь. Двор к тому моменту наполнился людьми, волшебниками вперемешку с солдатами. Ходили они строем, но очень шустро, целенаправленно, и Лукас к одной из таких групп присоединился. Я сперва подумала, это что-то вроде учебной тревоги, но потом заметила, что все на самом деле куда-то спешат, и двор просто пересекают, причем строго по обозначениям. А еще на магическом плане творится какая-то фигня, и явно по моей части. Другими словами, магические линии дрожали, переплетались и меняли расцветку в очень знакомом танце, громче слов свидетельствуя, кто-то накосячил с электричеством и защитой. На человеческом плане это выглядело проще некуда, во всем секторе погас свет. Я прислонилась к стене, достала из сумки блокнот с ручкой и принялась набрасывать черновой рисунок формулы, которая при большой удаче все исправит двор тем временем внезапно опустел сирена смолкла снова стало ненормально тихо только кровь в ушах стучала от волнения дозвенели на магическом плане силовые линии которые от чего то никто и не думал чинить простите вы артефактор я подняла взгляд от блокнота передо мной стоял молодой теормак не лукас этот был белёсым блондином из тех что очень быстро краснеют по любому поводу форма на нем сидела криво а на пухлом лице застыло выражение отчаяния У меня урок через полчаса, а проектор снова не подключается к генератору, что-то с системой автономного обеспечения. Я не знаю, сокрушенно вздохнул маг. Я огляделась. Лукаса нигде не было. Он сказал ждать здесь. И Инар еще дома сто раз повторил, что я должна прямо-таки обязана делать в питомнике то, что мне говорят, из соображений безопасности что бы это ни значило. Но разве не работать я сюда приехала? Показывайте ваш проектор. Учебная комната в питомнике напоминала мой класс в старшей школе. Те же 12 парт, по три в ряд. Электронная доска, проектор отечественного образца. Только окна здесь были забраны решетками, противопожарная защита стояла такая, что, мама не горюй. А к партам крепились толстенные цепи. Ого, пробормотала я, не в силах отвести от них взгляд. Сплав у цепей был как у ограничителей, и заклинаниями от них прямо-таки разило. «Вот, куда-то сюда нужно подключать». Термак показал на розетку в углу. «Но я подключаю, и ничего не происходит». Я отвлеклась от цепей и взглянула на проектор. А пинать не пробовали. Проектор висел на потолке, тонкий блин с мою ладонь, и драматично посвистывал. «Вы издеваетесь?» — простонал Мак. «Да если бы. Смотрите». С проекторами этой модели пинок помогал лучше всего. Главное, от души и строго в центр. Но снимать конкретно этот с потолка было бы глупо. Так что я запустила в него заклинанием, как огненным сгустком в сетевой игре, только без огня. С третьего раза попало. Проектор подключился к генератору, фыркнул, ожил, и по всему классу развернулись голографические экраны с логотипом южного питомника. Магия! Кстати, я Эля из столичной академии. Практикантка! удивился Термак, и представился Матео Шторхвост. Оттуда же, потом опять. «Кому вы так насолили?» Матео был забавным толстячком. В питомнике он работал третий год и думал увольняться, потому что эти драконы просто звери. А тревога вроде той, что случилось недавно, то есть по уставу внештатная ситуация, в последнее время стала делом обычным. Оказывается, здешний главный артефактор, как ушел на карантин во время недавней вспышки астарского вируса, так с него выходить и отказался. Наверное, тоже драконы достали. А еще постоянные переработки и тяжелые условия. «Опять же, чертовы драконы!» Я покивала, потом уточнила, где могу найти Эрика Хофтера. Матео сначала ответил, потом испугался и предложил проводить обратно во двор, где меня должен забрать провожатый, потому что девушкам не стоит ходить по питомнику в одиночку. Идемте, идемте, причитал Матео. «У меня урок через десять минут. Не надо, чтобы вас здесь видели. Я же их потом не успокою». «Ах, запах ваш, запах, черт! Я заверила, что прекрасно помню дорогу и доберусь до двора сама. Матео всё-таки проводил меня по коридору до крыльца и убежал, наверное, проветривать класс. Я встала обратно под навес, украдкой понюхала запястье. От духов, конечно, остались одни воспоминания. Вдобавок было жарко, а я вспотела еще, пока ехала во внедорожнике. да меня предупреждали, что практика в питомнике — это вам не в столичном архиве с куратором флиртовать. Но никто не сказал, что придется ждать одной непонятно чего. «Было скучно. Минут через десять, по ощущениям, ведь планшет у меня забрали, а наручные часы были где-то в сумочке. Я решила, что про меня все забыли, и надо искать дядю Эрика самой. Направление мне известно. Матео проговорился, где находится нужный кабинет. «Ну вот, значит, разберусь». И я пошла разбираться. Света во всем секторе по-прежнему не было, как и надежда на то, что лифт работает. Я прикинула, где может находиться лестница, и направилась туда». Матте уже сказал, что Эрик работает в главном здании на третьем этаже. Как еще мне туда попасть? Я шла, наблюдая за танцем силовых линий. Они особенно в районе проводки с ума сходили. Да, если главный артефактор не вышел на работу, то это, конечно, облом для всего питомника. Но не может же один маг отвечать за всю технику в секторе. Что стало с его рабочей группой? И почему они ни черта не делают? Потом мне стало не до того. Меня осенило. Формула, которую я сочиняла перед появлением Матео, наконец обозначилась. Эффектная в своей простоте. Только применять ее надо было не посреди коридора, а в техническом помещении. Я остановилась, огляделась, круто повернула и пошла туда, где силовые линии были толще всего. Раз там сосредоточие магии, значит, там генератор. А раз там генератор, то там и артефакт, значит, мне точно туда. То, что я нахожусь в драконьем питомнике, то есть буквально вместе живых ходячих генераторов, меня ничуть не смутило. Да-да, я идиотка. И запах дыма тоже не смутил, чего я только не нанюхалась, пока жила с Дым давно ассоциировался у меня с ним, а значит, с уютом, защитой и теперь еще жаркими объятиями. А также эта дверь никогда не должна была открыться, если бы не внештатная ситуация. На такой случай ее защищала магическая формула. Но я же увлеченный артефактор, к тому же не самый слабый. Я ее стерла, отметив мимоходом, что ой тут что-то было, но наверное не неважное. За дверью, закономерно черт возьми, но лично я очень удивилась, обнаружились те самые живые ходячие генераторы. а именно драконы. 12 штук. 15-летние парни, как тео, такого же кстати размера, подозреваю они должны были идти в какой-то класс, когда эта самая ситуация всех застала. Почему с ними не оказалось сопровождающего мага, то черт его знает. Может, так и надо, потому что та дверь, которую я успешно открыла, им бы не поддалась, как, кстати, и защитная формула, которой уже не было. Наверное, им тоже приказали ждать неизвестно чего. В первую секунду мы просто уставились друг на друга. Я и двенадцать драконов.